Глава 11 Ан кюн -Иль оказался очень информативным человеком. Если сравнивать его с Кинду-Ханом, то, пожалуй, он нравился мне больше. Может, конечно, дело было в том, что я его совсем не знал, но он мне показался чуть понадежнее, насколько это возможно говорить насчет человека, занимающегося такой деятельностью. Понимаешь, в чем делаешь это? Джандал залпом осушил бокал, Вытерпену с губ и, довольный процессом приема пищи, похлопал себя по животу. «Ты ввязался в войну между Джандал твоего города и человеком, который хочет, видимо, занять его место!» Он уловил по моей мимике, что я хочу спросить его. Поднял палец, приложил его к губам и ясно дал мне понять, что перебивать его не стоит. «Ко Чон Су, Очень агрессивный молодой человек!» Учитывая то, с каким рвением он развивался в Пусане, я бы назвал его не совсем состоявшейся личностью. Он испортил отношения с большинством местных предпринимателей только чертами своего характера и очень острым языком. Он замолк, подозвал официанта и сделал новый заказ. Если это оружие его, как я думаю, то спрятав его ты получишь себе нового врага. А если его найдут, в целом будет то же самое. Он поставит тебя на счетчик и будет требовать свои деньги, если не придумает, что похуже. Меня оба варианта не устраивают. Понимаю. Поэтому, и Шито. меня заинтересовало дело, в которое ты влез, хоть и неосознанно. И я бы предложил тебе поработать в паре. Тем более, что мне нужна твоя помощь в ответ на мою. Давайте так. Я задумался на миг. Имея опыт общения с Джандал, а именно с господином Кимом, я примерно понимаю, каким боком мне может аукнуться работа с новым бандитом, уж извините. Я улыбнулся и увидел утвердительный кивок Анкен Иля. «Умно рассуждаешь!» – усмехнулся он, вот только его глаза опасно блеснули. «Здраво!» «Что вы хотите?» Он только было открыл рот, и я тут же продолжил. «Вы поймите, мне проще узнать, что вы хотите взамен, чем то, как вы мне сможете помочь». «Понимаю!» – Джандал улыбался, как мне кажется искренне. «Так что вы хотите от меня?» «Устрой мне встречу с Ким Духаном!» Мимика лица бандита изменилась, морщины улыбки разгладились, лоб напрягся, взгляд стал колким. «Но так, чтобы он не понял, что тебя на этой встрече не будет!» И «Еще...» Он поднял голову, посмотрел на официанта, который принес ему две пинты пива и какую-то папку. «Выходи!» – приказал официанту, как только тот положил заказ на стол. «Никто не должен знать, что мы с тобой работаем в паре, даже несмотря на то, что Ким Духан сам тебя послал ко мне». «Почему?» «Я не понимал этого условия. Вообще не понимал, к чему эта скрытность». Скажешь ему, что я не хочу связываться с оружием, что отказал тебе. А затем выдумай историю, если он попросит, и постарайся быть убедительным. Историю о том, как я прятал оружие, догадался я. Именно. Как только все условия будут соблюдены, ты устроишь нам встречу. Сейчас, конечно, о ней речи не идет. Он в участке и пробудет там по меньшей мере еще пару месяцев, если ничего не придумает. «А вот когда он выйдет, и когда ты вернешься домой, я выйду на тебя, и мы с тобой решим, когда ты отплатишь за мою услугу». Он опять вернулся к своему напитку. Выпил его и приказал мне покинуть бар со словами «Завтра твоего контейнера не будет». Джандал не обманул меня. Транспортная компания CG Cage, о существовании которой я не знал, предоставила мне полный перечень документов на то, чтобы забрать контейнер. Более того, чтобы я не сомневался в том, что эта компания относится к Джандал, он сам пришел ко мне. Явился на сборку товара, помахал рукой и был таков. Через неделю в филиал пришла проверка от корпорации. По предварительному звонку от господина Госэнджа, который сказал, что мне не о чем переживать. Контейнеры были опечатаны, и СМИ начало расследование параллельно расследованию полиции. Дело о контейнерах с контрабандой было закрыто в конце октября, когда виновные были пойманы и наказаны. Все, кроме Вуджихо. Как обычно, этот старик выкрутился, что уже не удивляло. «Как ты думаешь, это? Йонг сидела рядом на скамейке у залива. «Почему корпорация хочет вернуть тебя обратно раньше срока?» «Не знаю. Я пожал плечами». Госпожа Чонг сказала, что у них готов человек на место управляющего, а филиал уже полностью автоматизирован после моих действий. Тем более, что мы выполнили все указания корпорации раньше срока. Так что уже завтра я вернусь домой, видимо». «А не хочешь остаться?» – спросила она, не сводя с меня глаз. «Все же, это Пусан. Ты понимаешь, сколько здесь возможностей, а?» «Понимаю», – согласился, возвращаясь всем вниманием к заливу. Только там у меня все миры. И друзья, и работа, и фирма. Знаешь, как надоело два раза в неделю тратить столько часов на приезд домой? Да и если честно, устал я от Пусана. Вспомни, сколько комиссия нас мучила. А ведь проверок дальше будет больше. Это да, согласилась она. Я удивилась, когда инспектор обмолвилась о крысе в штате корпорации. Это Вуджихо, без сомнений сказал я. Я уверен. Он не просто так все это время приезжал. Да и вспомни, сколько фирм всплыло на этом деле о контейнерах. Явно схема проработана им. Все в той же манере, как в деле Чун -Ча. Подставные лица, организаторы, три уровня управления. Все идентично. Только вот никто ему ничего на это не сказал. Разочарованно протянула она. А ты что будешь делать дальше? Ну, дома. Продолжать развиваться как специалист. Я взял стаканчик с кофе и отпил из него. За контейнером так никто и не пришел. Мирэ понимала, что я об оружии. Он также на хранении в нужном месте, так что я вернусь сюда, но не знаю когда. Потому что это дело еще не закрыто. Не может быть, чтобы подобные вещи были бесхозными. Девушка больше ничего не сказала. По-приятельски обняла мою руку и прошептала, что будет скучать. Она ушла домой, а я остался сидеть на заснеженной лавочке и обдумывать то, что случилось сегодня. Госпожа Чонг Те перед тем, как объявить о моем отъезде в головной офис, сказала, что я не должен встречаться с Ко Чонсу. Откуда она вообще взяла, что я собирался делать что-либо подобное, увы, я не знал. Баху сам тоже. Может ли быть такое, что это она завязана с этим оружием? М да или нет? И почему мне просто не хотят сразу дать все ответы? Господин Ким Рэм был рад встретить своего босса, как и троица других членов этой компании А вы исхудали? Что, плохо кормили? Плохо! Усмехнулся Ким Духан Мое удержание здесь вышло слишком долгим Лишние месяцы сказались на мне не лучшим образом Он приобнял своего помощника и махнул рукой водителю. «Ну что, чем обрадуешь?» «В машине, господин Ким», – улыбнулся Рэм. «У меня все получилось». «Да ладно!» Но Рэм заговорил о делах не в машине, а уже на самой базе Джандал, в новом торгово-развлекательном корпусе, который был достроен месяц назад. На пятом этаже этого огромного центра располагались офисные помещения закрытого типа. С бронированным стеклом, металлическими дверьми и частной охраной, которые, разумеется, были люди верные Киму. Мне удалось связать все воедино! Начал докладывать Рэм в новеньком кабинете, сидя в кресле напротив своего босса. Вуджихо заключал контракты с иностранными поставщиками запрещенной продукции. И у меня есть все документы, подтверждающие это Документы? удивился Кимдухан. Рэм! До меня дошли слухи, что филиал корпорации LDG Group в Пусане перестал взаимодействовать с санкционным рынком. Это да, кивнул помощник. Ишито Винсент все перевернул вверх дном. Но через взаимодействие с руководством он смог раскрыть схему и вернуть все на круги своя. Официально филиал корпорации теперь заведует крупнейшим портовым складом и приемщиком в Пусане. Так что Вуджи Хо заключил контракт с другой фирмой и весьма удачной. Только ему пришлось немного попотеть. Ну а я все это смог отследить. «И как он это делает?» «У него есть человек. Зовут его Ко Чонсу. Начал докладывать Рэм, видя, как напрягся Ким Духан. «Поверьте, шеф. Когда я узнал об этом, до вашего освобождения было всего пару часов. Так что эта информация свежая, сегодняшняя». «В общем, Ко Чон Су владеет одним портом в пусане который принимает и является транзитом для контейнеров. Он заключил договор с Ву, и теперь они связаны между собой». «То есть Чон Су все же выбрал Джихо, а не меня?» – хмыкнул Ким Духан. «Забавно. И что ты у нас нашел, собственно, на этого Ко Чон Су? «Нового? Ничего». У него проблемы в Пусане, и он сам владеет портом через подставных лиц, но связать их вместе несложно. Тем более, что я уже сделал это. У нас он владеет двумя предприятиями и небольшой охранной организацией, с которой...» Он усмехнулся. «Он выступал на конкурсе корпорации LDG Group. Неудачно». «Чем мы можем ударить по нему?» «Пока ничем», – пожал плечами Рэм. «Да и смысла нет». Он перестал налаживать связи здесь, у нас в городе, и через отношения с вуджихо пытается попасть в совет корпорации, как инвестор. Не получится. Именно. У него нет столько денег, как у иностранных инвесторов, но это только пока. Вуджихо взялся за него всерьез. И если учитывать, что старик хочет стать генеральным директором, то он попытается продвинуть Чон Су не только в совете, но и поставить его в корпорации, как свою правую руку и как прямого преемника. В этом я уверен. Но если он это сделает, нашему контролю настанет конец. «Плохо здесь то!» – через минуту тишины начал Ким Духан. Что если Ко попадет в совет, то Вуджихо узнает, что у меня есть акции корпорации. Тогда все закончится тем, что они вдвоем ударят по мне. Меня это не устраивает. И что мы делать будем? Ну, чтобы не допустить подобного. Думаю, стоит обратиться к Ишито и на сей раз остаться должниками перед ним. Он свою работу выполнил очень хорошо мы смогли выйти на компанию Ко Чон Су и сделали все чтобы обезопасить себя в будущем то есть рэм задумался подождите а когда ишито отчитался о работе по звонку пару месяцев назад отмахнулся кимдухан у нас есть небольшой запасной план, если вдруг Ко Чон Су решит напасть на меня я теперь знаю что это его оружие хранится где-то на купленном складе ишито и знаю, где он его заказал. То есть у нас есть запасной вариант, если все отлетит к чертям? Именно, Рэм. Только вот и шито не стоит знать о том, кому принадлежит это оружие. Пускай дальше охраняет его. Ха! Родной город встретил меня оттепелью. Родная съемная квартира холодом и унынием и... «Пора покупать себе квартиру». Я посмотрел на это место и понял, что больше меня здесь ничего не держит. Командировка, которая длилась больше полугода, привела меня к тому, что меня тошнило от съемного и арендованного жилья. И учитывая, что у меня было очень хорошее состояние, я не видел смысла дальше терпеть все это. Устал, честное слово. Я встретился первым делом с родителями, которых не видел три месяца. С удовольствием выпил пару бутылок Соджу с шином и Минхо, а также встретился с Десоном, который объявил мне очень важную новость. Он и Гонана собираются жениться. И у Десона настало очень тяжелое время. Ему придется как-то выделиться перед Госсендже на семейном ужине. И он очень настойчиво просил меня помочь ему с этим. Я и Десон сидели в небольшом тематическом кафе с уклоном в русскую кухню пили причудливый квас, который мне очень понравился, и разговаривали о завтрашнем дне. «Понимаешь, босс?» Десон с нашей последней встречи стал еще опрятнее. Он изменил свой стиль. Стал больше похож на правую руку руководителя целой фирмы. Строгий костюм, уложенные волосы, гладко выбритое лицо, и он явно подкачался. Стал более сухим. «Понимаешь, босс?» повторился Дессон. «Что я могу сказать генеральному директору корпорации? Что я управленец небольшой фирмы?» «Это очень хорошая должность, Десон. «Я задумчиво посмотрел на помощника». «Или ты считаешь иначе?» «Да не сказал бы», – замялся он. «Просто... Ну а если он узнает, что я работал в корпорации?» «Так и скажи ему». Я пожал плечами и прикрыл уставшие от долгой поездки глаза, что выбрал другой путь. Принял мое приглашение и решил стать управляющим. Зарплата у тебя высокая. Моя фирма на данный момент лучшая в городе, как ни крути. Так еще у нас три фитнес-зала теперь. Я улыбнулся, вспоминая события трехмесячной давности. Когда Десон объявил о том, что пора развивать бизнес дальше. Тем более, что ты там имеешь свой процент. Ты сооснователь. Да это же... Эх... Помощник махнул рукой. Слушай, босс. «А сходи со мной, а? Ну, пожалуйста!» «Меня не приглашали», – тут же покачал головой. «Да и сам понимаешь, мне там не место. Ужин объявлен, чтобы познакомиться с тобой, как с возможным членом семьи». «Я уже спросил у Наны», – замялся Десон. «Она сказала, что госэнджи не против еще одного гостя. Только она не говорила, кого именно». «Чего?» – удивился я. Десон, ты в своем уме? Мне там нечего делать!» «Вообще нечего! Я буду не к столу!» Тем не менее, Нана сказала, что ты тоже приглашен как друг. Она не говорила своему деду, что гостем будешь ты, так что...» Он виновато улыбнулся. «Подтянешь контакты в семье, да и может...» «Я бы дал ему оплеуху за такое!» «Это подстава, вот ей богу! Какие контакты? Что подтянуть?» «Меня не должно быть на этом вечере!» «Я должен завтра идти на работу, восстанавливать пропуск и ждать дальнейших распоряжений, а не бегать на обеды к генеральному директору. Если на это смотреть с другой стороны, то...» «Ладно, я вздохнул. Составлю тебе компанию. Но учти, десон, ты должен мне за это. О таких вещах нужно советоваться, а не действовать так, как тебе захочется». «Принял!» Десон вскочил со стула и принялся обнимать меня. «Спасибо, босс! Выручишь! Успокойся!» – шикнул на него. «Люди же смотрят!» Кочонсу коротко кивнул Вуджиков в знак приветствия и, принимая добрый жест компаньона, сел с ним за один столик. К разговору о делах он пришел не сразу. Внимательно изучил меню, посмотрел на дальний главный столик, где сидел Марсели Шито, и когда владелец ресторана увидел его, кивнул и ему тоже. «Вы знакомы с Марселем?» – уточнил Джихо. Получив утвердительный кивок, продолжил. «Давно?» «Давно. Но давайте вот о чем поговорим шито». Выходец из Китая сделал заказ и положил руки на стол. «Меня интересуют поставки из Египта». «Смотря что именно вы хотите привести. Старик внимательно посмотрел на парня и, понимая, что это будет что-то слишком запредельное, тут же предупредил. «Учтите, Чонсу, это может выйти очень дорого». «Мы с вами партнеры, деловые», – парировал Чонсу. «Как своему другу можно что-то предложить в дорого верно?» «Это относится к тому, Чонсу», – более строго сказал Джихо. «Если то, что вы хотите заказать, сулит по жизненным заключением. А я так понимаю, вам нужно оружие». «Именно», – усмехнулся парень. Прошлый контейнер так и не нашли. Я прошерстил все документы филиалов в Пусане и не нашел ни одного упоминания. А мои партнеры в Судане сделали вид, что не понимают, о чем речь. Так что у меня будет новый контейнер, и он должен быть принят за сутки по прибытии и сразу же отправлен сюда, в город. «Как это не понимают? О чем речь?» – удивился Джихо. «Это же 20 тонн вооружения». «Вот так и понимаете, уважаемый!» Чон Су задумался, закрыв глаза. «Знаете, Джихо...» Он от души зевнул, прикрывая рукой рот. «Меня никак не может отпустить история с вашим Ишито. Если он не получал контейнера, не вызывал никаких служб на проверку, как это было с икрой и фруктами, то... Куда пропал контейнер, не подскажете?» «Я ничего об этом не знаю, Чонсу. «Уверены?» – в голосе парня послышались нотки надежды. «Это три миллиарда! Чистыми!» Понимая, что Вуджихот точно бы не упустил возможности подзаработать, он отмахнулся от темы простыми словами. «С этим и шито. я разберусь лично, когда придет время. А вот с вами, коллега!» Он усмехнулся и, не моргая, уставился в глаза старика. «Нам нужно решить, во сколько мне обойдется контейнер из Египта, а также люди». «Какие люди?» «Умеющие держать в руках автомат», — хладнокровно произнес Кот «Ответить прямо сейчас я вас не прошу. Все же мы на ужине, а тут кормят очень хорошо. Но и ждать ответа долго я тоже не планирую. Откажетесь или заломите цену и найду другой порт». А насчет Винсента... «Мы как раз сейчас и поговорим!» Он приветливо улыбнулся мужчине, который подошел к столу. «Добрый вечер, господин Ишито!» Он встал и протянул руку Марселю. «Вы, как всегда, выглядите шикарно!»